Глава 18. Схватка Улица, в которой помещался этот маленький домик, была узкая застроена высокими трехэтажными домами. Маломатенья, дойдя до ее конца, повернула в узкий не более полуметра ширины переулок, выходивший на широкую улицу, освещенную светом, исходившим из одного большого дома, откуда слышались звуки музыки. Вокруг этого дома собралась большая толпа людей, которые с охотой обыкновенно идут по глазе издали на танцующих. Маломатенья была очень обрадована тем, что могла теперь узнать от этих людей название квартала, проходившего позади дома, где происходили танцы. Поэтому она решилась подойти к толпе и увидела, что большую часть ее составляли евреи, хотя было здесь также и несколько христиан. — Здесь танцы? — спросила маломотенья одного из христиан. — Какие там танцы? — Свадьба, моя милая, не танцы. — Свадьба, которая так не нравится вам, девчатам! — грубо отвечал один из них и плюнул на землю. Маломотенья вся покраснела и в смущении отступила несколько назад. — Не стыдно тебе говорить такие слова, девушка! — сказал другой, громко смеясь из претензий на остроумие. «Здесь, дитя, моя свадьба. Неужели ты, живя вдалеке отсюда, не знаешь, что сегодня дочь Самуила Бембенисты выходит замуж за Иуду Модиана, первого миллионера в Константинополе? Здесь наверху собрались все посланники, поши и консулы. Или ты никогда не слыхала такого имени?» Затем, посмотрев пристально на маломотенье, он вскричал. — Ба, да ты красотка моя милая! Если бы только тебя пригласили наверх, то все взоры обратились бы сейчас на тебя. Любезный Михаил, хорошо ли рассмотрел ты ее? Она блещет, как золото. Взгляните-ка на нее разок. С этими словами говоривший положил свою руку на лицо маломотенье желая повернуть его в противоположную сторону. Маломатенька с негодованием, не говоря ни слова, отступила несколько шагов назад, как вдруг смелый раввин, тронутый сожалением к девушке, сказал «Что вам сделала эта девушка? За что вы обижаете ее? Здесь не место дебоширить. Идите отсюда прочь, иначе я кликну полицию». «Подойди ко мне, дитя мое, стань вот на это возвышение, чтобы лучше слышать музыку». И еврей указал на маленькую лесенку и затем старался защитить ее. «Что ты прячешь от меня, девушку, под свой балахон, жидовин?» — сказал Михаил и затем, обращаясь к маломатенье, прибавил. «Не стыдно тебе, милая, связываться с жидами». «Убирайтесь прочь отсюда, повесы!» — громко крикнул еврей. «Если не уйдете, то я постараюсь, чтобы все ребра вам перебили. Я сказал уже, что здесь не место дебоширничать с девушками». «Лопни ты, дьявольское отродье!» «Черт бы побрал твою шляпу!» — сказал товарищ Михаила, нанося в то же время удар кулаком по голове ровина, так что шляпа последнего спустилась ему на самые глаза. «Ах, пропала моя головушка! Проломили ее эти разбойники! Убили они меня! Зарезали!» Пронзительно вопил сын Израиля и, сев на землю, схватился обеими руками за нахлобученную на глаза шляпу, продолжая кричать. «Ах, братья мои, помогите мне!» В то же время все евреи, собравшиеся у ворот дома, где происходила свадьба, Столпились и, вооружившись тем, что у кого было, двинулись против христиан. «Как загорланил Михаил этот жид! Как будто и в самом деле убили его отца! Я едва задел его! Справедливо говорит пословица, кричит, как еврей!» Затем, обратившись к столпившимся евреям, товарищ Михаила прибавил «Берегитесь вы все!» Иначе сегодня будет много работы кулакам. — Вперед, братья! Вперед против крещеных! Напьемся их крови! Они пришли в наш квартал, чтобы выказать здесь свое превосходство! Вперед — Вперед! — кричали в один голос все евреи, но ни один из них не смел двинуться с места. При виде этого зрелища бедная маломотенья не знала, что ей делать. Она видела, что из-за нее в самом деле могла произойти схватка. Положение ее защитника-еврея, который присел под ударом кулака грека, вызвало в ней сначала улыбку, но, видя затем, что дело принимает серьезный оборот, маломатенья испугалась не на шутку. «Вперед, вперед, молодцы!» — кричали евреи, и один из них, более смелый, подойдя поближе, ударил палкой по спине Михаила. «Постойте же теперь!» — вскричал Михаил, вытаскивая из-за пояса небольшой нож. «Сейчас перережу многих из вас, как козлов!» «Нож! Съели нас эти псы, убили нас, братья!» — кричали евреи, и, столпившись, давили друг друга, толкали, и каждый спешил поскорее войти в ворота двора, чтобы найти здесь себе убежище. Между тем, находившиеся на свадьбе, Слыша сильный шум, вышли, чтобы узнать, что случилось Хозяин дома, первый, выйдя к собравшимся евреям, спросил их, в чем дело Раненый раввин, выступая подобно оратору из толпы вперед Сказал плачущим голосом Сеньор Самуил Бембениста, да будет благословен плод чрева твоего Да будут благословенные произведения земли твоей и приплоды стад твоих «Да соделает Саваоф тебя столь же долговечным, как Мафусаила. Все мы, братья евреи, сидели здесь, слушая музыку и ожидая видеть бракосочетание твоего благородного дитять, как вот эти двое крещеных, — евреи указал на Михаила и его товарища, — самыми неприличными и грубыми речами». Стали преследовать эту бедную девушку, которая пришла тоже послушать музыку, и узнать, по какой причине здесь танцы, потому что, по-видимому, девушка это не издешних из мест и не знает, что дочь сеньора Бембинисты выходит сегодня замуж. Я пожалел ее и хотел защитить от этих негодяев, и потому просил их, чтобы они оставили девушку в покое. Ну вот этот молодец. Не теряя времени, совершенно неожиданно для меня нанес мне такой сильный удар по шляпе, что она сплюснулась, как блин, словом, проломил мне голову. Вследствие боли я не мог удержаться от криков и жалоб. Спасибо братьям, они оказали мне уважение и приняли мою сторону. Тогда эти разбойники вынули ножи и бросились с ними на толпу нанося удары и раны то одному, то другому. Ах, кажется, они меня ранили в бок. Сначала я не почувствовал этого, но вот теперь, когда кровь застыла, начинается боль. И с этими словами еврей обеими руками схватился за бок, будто и в самом деле был ранен, и затем, рыдая, опустился на землю. Не меня ранили в плечо!» — кричал другой еврей, хватаясь за плечо. «А у меня рука отнялась, не буду я теперь более работать на свою семью!» — вопил третий. «Пропал мой глаз, пропал, не вижу более ничего!» — кричал четвертый. Словом, все евреи единодушно подняли всеобщий вопль, как будто действительно были переранены, между тем, как ни один из них ничего не потерпел. «Любезный Михаил!» «Ранил ли ты кого-нибудь из этих жидов? Что-то меня, то я только припугнул их!» «Нет, брат, я тоже никого не ранил. Что за чертовщина? Я не пьян и не помню, чтобы хоть кого-нибудь тронул. Эти жиды трусливее зайцев!» Хозяин сухощавый, с белой бородой, еврей, слыша вопли и плач своих соплеменников и полагая, что они в самом деле все ранены, обратился к христианам и стал бронить их, грозя призвать полицию, чтобы схватить виновных. Но некоторые из приглашенных на свадьбу христиан вмешались в дело, убедили своих братьев, чтобы они вышли со двора и заперли бы ворота, и что таким образом прекратится всякое сообщение с евреями. С другой стороны, и сам Михаил, и его товарищ, будучи побеждены подобной тактикой евреев, удалились со смехом и бранью. Между тем было мотенье, по крикам евреев, думая, что они действительно ранены, дрожа всем телом и едва держась на ногах, вошла тоже на двор, где, облокотившись на одно дерево, молилась в душе своей. — Что это за девушка, из-за которой в такое позднее время произошла вся эта тревога? — спросил хозяин. — Она бедняжка, сирота. — Очень красивая, — отвечал опять раввин-защитник, боль которого тотчас пропала, как христиане удалились со двора. — Девушка эта, — продолжал он, — хороша, как золото. Она покраснела, как маков цвет, когда стали говорить ей неприличные слова. Хозяины, некоторые из гостей, подошли к маломатении, которая, как мы сказали, стояла у дерева, закрыв лицо руками. Нежные ее личико и красивые глаза, увлажненные слезами, способны были тронуть самое черствое сердце, возбудили к ней сильное сочувствие всех присутствовавших. Хозяин первый заговорил. — В какое положение повергли негодяи эту несчастную, — сказал он. — Что за красивая девушка? — Чья ты дочь, дитя мое? Сядь здесь, где твой дом? Маломотение, вместо всякого ответа, положило одну свою руку себе на лоб, в то время как другой платком утирало горючие слезы. — Что с тобой, дитя мое? — У тебя голова болит, и ты нездорова? — продолжал спрашивать хозяин, сильно тронутый видом маломатенье. — Уложим ее спать, пусть успокоится, — заметил другой. — По-видимому, девушка не совсем здорова. Как жаль, что она подверглась такому грубому обращению. Да-да, ей нужен небольшой отдых, а потом мы узнаем, из какого она семейства. Вы правы, — заметил хозяин. Пойдем, дитя мое, наверх, ты там отдохнешь. С этими словами он взял маломатенью за руку и повел к себе в дом.